Глава двадцатая. Жизнь за жизнь. Кон-Мэ, я знаю, что ты задумал, и обо всем расскажу Кону Артемилу. Меня заслонила с собой Сана. — Ты что несешь, ученица? Голос смотрителя аж осип от источаемой им злобы. Миг и нас троих накрыл полупрозрачный купол. Похоже, кот-тан поставил полусферу тишины, и нас никто не услышит за ее пределами. — И носа защищаешь! Я же тебе говорил, кто он такой! — Ложь! Настрой у девушки был решительный. "Я узнала, кто такой Алексис. Он ликвидатор. И ты, Конмэ, решил присвоить его ядро себе? Глупая девчонка, когда я стану ликвидатором, никто не посмеет мне угрожать, даже Кон Артемил. И ещё, я сказал тебе правду. Этот мальчишка действительно врал Леверу. Мне только что стало известно, что у него двойное ядро. Не верю. Я не видел у Алекса второго ядра. Зато знаю, что из-за тебя Конмэ" Вчера погибло пять учеников и один старший воин. Ведь тебе было известно, что изменённый третий ранга, а Алексис рисковый жизнью только что спас нас всех. Это ты, враг. Ты поставил себя над уставом ордена. У меня были большие надежды на тебя, Матесана, но ты оказалась слишком глупой. Устало произнёс смотритель, но в следующую секунду выхватил из ножен меч. Умри. Я начал действовать за миг до того, как Сильвис попытался достать девушку Толкнул Старогодку в сторону, а сам нанес колющий удар копьем. Целился в руку, так как уже знал, у всех воинов имеется активированная защитная техника или же соответствующий артефакт, срабатывающий при прямой угрозе жизни. «Что?» Квоттан еле успел убрать руку, отделавшись лишней большой ранкой на предплечье. Он перебросил меч из правой руки в левую и, отбив мой второй выпад, прошипел. «Ах ты, щенок, убью!» Купол, отгородивший нас от мира, был слишком малым, чтобы мне полноценно работать копьём. Отразить выпад смотрителя не получилось, пришлось уклоняться. Острый клинок вспорол мою одежду на правом боку. Я попытался выбить меч из рук Сильвеса, но тот быстро отвёл оружие и попытался нанести рубящий удар сверху вниз. Зынь! Сталь ударилась о сталь. Сана успела парировать клинок своего учителя. Я, воспользовавшись ситуацией, пнул копьём в бедро Катана. И тут же отдернул оружие, так как острие наткнулось на защитную технику. Секунда, и мы разошлись по разные стороны купола, встав друг напротив друга. Круг диаметром около трех с половиной метров, особо не разойтись. «Дай мне меч!» — попросил я у девушки. Мне хватило тех нескольких секунд боя, чтобы понять, мечник из Смотрителя так себе. «Он не может убить тебя магией, а я лучше владею коротким клинком!» «Нет!» — ответила Санна. «Хе, зато могу прикончить тебя, уродец!» — усмехнулся смотритель, а в следующую секунду в меня полетел сгусток света. Удар, вспышка — лишь чудо мне ослепившее. Я вновь атаковал врага. Чужая магия не причинила мне вреда, хотя почти коснулась груди. Да, хаос не зря старался напитать трофейное ядро силой. Не знаю, на сколько ударов хватит этой заемной защиты. «Ахр!» Короткое, но широкое лезвие наконечника вошло в бедро Котана на две трети. Я тут же движением рук расширил рану и, довернув копьер, ванул его назад. Из горла смотрителя вырвался крик «А-а-а! Убью!» Пузырь, отделявший нас от остальных учеников и первогодков, лопнул, а пришедший от сильной боли в неконтролируемую ярость Сирвис одну за другой использовал три атакующие техники. Первый удар моя защита выдержала, заставив отступить на шаг. При этом в области правого бедра появилось сильное жжение. Похоже, трофейное ядро раскалилось от перегрузки. И следующие плетение я могу не пережить. Мне удалось уклониться от второй атаки, резко опустившись на колено. Призрачное дымное лезвие пронеслось над моей головой, ударившись о стену. А вот третья техника досталась второгодке, ударив девушку точно в грудь. Её защита в этот раз не справилась, и Сану аж швырнуло под нарыд прямо в открытой створке чьего-то шкафчика. Убью! Продолжал рать смотритель, размахивая перед собой клинком. Я, в отличие от катана, отлично владел собой и поэтому действовал чётко, выверено. Перекатом ушёл в сторону, уворачиваясь от широкого рубящего удара, нанёс ответный. Левая залитая кровью нога противника подломилась, получив ещё одну рану. Я тут же нанёс второй удар, и следом третий. Копьё в моих руках жалило, словно песчаная кобра, самая быстрая змея в моём родном мире. Сгип локтя, плечо И противник упал на пол уже безоружным. Он больше не кричал, не сыпал угрозами, так как сорвал голос, лишь сипел, пытаясь что-то сказать. Вот только я не дам ему ни единого шанса. Не знаю, почему защита орденца перестала работать, но мне это было на руку. Удар, и из повреждённого горла Сильвиса раздался клокочущий булькающий звук. Всё, он уже мёртв, так как лезвие перебило артерию. Просто ещё не понял этого. И всё же я нанёс ещё один удар, почти отделив голову противника от тела. Одарённые, особенно в высоких рангов, очень живучи. Мой взгляд скользнул по казарме. Тело убитой твари, лужа крови на месте, где совсем недавно лежал рог, и сломанной куклы, не двигаясь, унар замерла у ченицы смотрителя, содрогающаяся в предсмертной агонии тело катана и больше никого. Зато с улицы доносятся крики, в основном просьба о помощи. Похоже, кто-то из первогодков принял верное решение покинуть помещение, пока никто не попал под удар. Саана. Она единственная, кто может подтвердить, что в случившемся нет моей вины. Вернее, что мы защищались, и это Сильвис напал на нас. Если девушка умерла, мое положение сильно усложнится. Второгодка оказалась жива. Ее защитный амулет уничтожил от магического удара, но он все же смог защитить хозяйку. Открытый перелом левого предплечья, рваная рана на боку. Всё ж магия добралась до тела. И скорее всего случилось сильное сотрясение мозга. Но главное она дышала. Быстро продумав дальнейший план действий, я подхватил меч девушки и направился к оружейной стойке. Несколькими ударами срубил из неё две деревянные палки, ухватил ту же стоявшую деревянную коробку, в которой находилась аптечка. Сейчас, сейчас нужно хотя бы остановить кровотечение. Нельзя дать ей умереть. Я уже заканчивал с перевязкой, когда в казарму ворвались орденцы. Александр и двое воинов из его пятерки. Котан, одним взглядом окинув творящийся кругом беспорядок, остановился на мне. Старший подал знак своим бойцам и холодно произнес. «Мате, отойди от второгодка!» Меня заперли. Не выслушав, не дав объясниться, даже не задали ни одного вопроса. Почти двое суток меня не кормили, лишь дважды принесли кружку воды, чтобы не умер от жажды. Я же был только рад этому вынужденному одиночеству. Первые сутки ушли на то, чтобы создать тончайшую линию силы для будущего энергетического канала. Хаос, как и в прошлый раз, не мешал мне, вновь занявшись трофеем. Я даже расширился среди точеи зоны влияния воды, чтобы под рукой было больше энергии. Наметив канал, обозначил место формирования будущего ядра и приступил к самому сложному привлечению хаоса. Он исправил среди одарённых моего мира не разделять дар. Если формируешь центр силы, ты должен дать к нему доступ обеим стихиям. Иначе твоё развитие очень быстро закончится. Пока намечал свой первый полноценный канал, обратил внимание на золотую искру, поглощённый тенеки. Та заметно потускнела и стала источать гораздо меньше силы. Что ж, неудивительно. До полного её рассеивания осталось меньше двух недель. Хаос не желал отвлекаться от своего занятия. Удивительно, но необузданная бешеная стихия внезапно проявила небывалую усидчивость, сосредоточенность на одной цели. Пришлось использовать различные ухищрения, вплоть до прикосновения березовой энергии к сгустку алого пламени. Это оказалось самым сложным дать понять хаосу, что вдвоём создавать энергетическое тело будет легче, чем в одиночку. Бешеная стихия наотрез отказывалась сотрудничать. Только доминирование, только полная власть Что ж, подружиться не выходит, значит, будем давить силой. Собрав значительный объём энергии воды, я приступил к самому сложному покорению хаоса. Это должно было случиться рано или поздно. Не можешь сосуществовать в мире, значит, тебе придётся подчиниться. На моей стороне был опыт, значительно окрепшей родной стихии и техники, позволяющие использовать энергию в несколько раз эффективней. А главное, у меня было время. На формирование двух однозвёздных техник ушло более часа, но оно того стоило. Одна из них называлась Аура подавления. Все одарённые моего родного мира, если начинали создавать внешнее проявление силы, изучали подобное плетение и практически всегда носили его в активном состоянии. Адепты более высоких рангов использовали похожие техники, но уже двух и трёх звёздные, при этом значительно расширяли радиус ауры. Попав под ее воздействие, менее сильный носитель дара фактически лишался возможности прикасаться к своим стихиям, превращаясь в простого смертного. Я в свое время был способен использовать столь мощные техники, что в радиусе 50 метров никто не мог творить магию. Ну, кроме самого императора и дюжины одаренных из других стран. Увы, до былого величия мне потребуется десятилетие непрерывных занятий, если не случится какого-нибудь чуда. Второй техникой была мягкая вода. Пожалуй, одно из тех плетений, из-за которого с адептами воды предпочитали не вступать в прямое противостояние один на один. Сложно бороться с тем, кто может нанести удар по самому сосредоточию и, потратив незначительное количество энергии, лишить противника вдвое большего объема магической энергии. Против нас, адептов воды, приходилось держать двойную защиту, и теперь я планировал совершить атаку на внутреннего противника. Начал с подавления. Да, хаос был сильнее, чем вода. И его не парализовало, но это и не важно. Временная дезориентация стихии. Вот чего я добивался, и у меня получилось. Хаос, продолжавший накачивать энергией трофей артефакт, внезапно застыл, что было с ним впервые. В этот момент я задействовал второе плетение. Мягкая вода, стремительно распространившись по сердечному ядру, выжгла половину пространства под контрольного хаосу. Образовавшуюся пустоту стремительно начала заполнять бирюзовая энергия. Ледяной панцирь на время стал ненужен и рассыпался осколками, мгновенно растаевшими. Очнувшись, безумная стихия радостно вздыбилась и пошла в атаку. Наивная, ослабленная, она разбилась о противостоящую ей силу воды. Обескураженный, потерявший преимущество хаос второй раз попал под подавление и теперь уже не смог легко справиться с ним. Я в это время, получив приток энергии, спешно возводил новый ледяной панцирь. Непростая, но посильная задача. Главное укрепить защитное плетение так, чтобы оно выдержало любые нападки. Жаль, что для двухзвёздной техники мне нужно ещё очень и очень много работать. Открыв глаза, я бросил взгляд на маленькое зарешечённое окно под потолком. Рассвет. А ведь я приступил к работе сразу, как получил вечернюю порцию воды более 12 часов. Неудивительно, что у меня так сильно ноет затёкшая спина. Мелочи на пути к возвышению. Главное, я сделал то, на что трое суток назад не мог и надеяться. Забавно, мой спонтанный глупый поступок в вольере, когда я забрал у измененного ядро, не только спас мне жизнь, но и позволил привести энергетическое тело в равновесие. Сейчас ледяной панцирь разделял сердечное ядро ровно на две одинаковые половины. Огорчало лишь одно... Узилище, в которое меня посадили, было маленькой комнаткой, не шире 4 квадратных метров, и большую часть этого пространства занимали деревянная лавка и отхожее место дыра в полу. И всё же мне хватило места, чтобы размяться. И едва закончил, как на меня навалился лютый голод, да это было лишь напоминавшее о себе сосущей пустотой в желудке. Хорошо, что тело Фархата отлично переносило подобные лишения, ещё не привыкнув к сытой жизни орденцев. Когда раздался скрип отпираемых дверей, я сидел на лавке и контролировал формирование своего первого энергоканала. Похоже, мне принесли очередную порцию воды. Это делал всегда один и тот же простак, который сквозь решётку прямо на полу задвигал мне глиняную кружку. Он дожидался, когда я утолю жажду и верну посуду, после чего уходил, каждый раз молча. В этот раз всё было иначе. "Ну-ка, покажись, убийца ренегатов", раздался снаружи знакомый голос. Я молча поднялся, подошёл к выходу, замерв в шаге от решётчатой двери. Для моих глаз сумрак в помещении не был помехой, и я хорошо увидел Конартемило, а за ним Котанна Александра. "Ты посмотри, Мате. Этот ученик не выглядит испуганным", продолжил говорить комендант, повернув голову к старшему воину. "А чего ему бояться, Конме? Раз парень не виновен", улыбнулся Котан. "Очень меня напоминает в молодости". Я тоже, когда заколол, может, не будем об этом рассказывать ученику, прервал тан подчинённого, и вновь повернулся ко мне. Ну что, Матэ? От тебя одни проблемы, но и пользы немало. Ладно, я увидел всё, что хотел. Котан, можешь забирать его. После допроса ожидай у себя в кабинете. К обеду закончу, к онме. Вординеsпосторонился, пропустив коменданта, после чего двинулся ко мне, приблизившись к решётке, тихо произнёс: Задал ты нам проблему, ученик. Ну ничего, теперь я за тебя всерьез возьмусь. Помнишь, я говорил про индивидуальные занятия? Помню, Конме...» — кивнул я. «Вот и хорошо». Звякнув ключами, Котан отворил узилище. «Следуй за мной». Очутившись на улице, другой, не той, которую я уже успел неплохо изучить, мы прошли метров десять и замерли возле широкой двустворчатой двери. «Очередной склад или что-то иное?» «Здесь живут старшие воины», — пояснил мне Котан. Он четырежды постучал в дверь с определенной паузой между ударами и продолжил говорить. «Видишь ли, второго года Оксана вчера повысила свое звание до Тана, а нам с ней предстоит разговор. Кстати, тебе от Тана Лина благодарность. Говорит, что ты очень умело наложил повязку на руку, благодаря чему целитель за сутки практически срастил кость». «Конме?» Одна из створок приоткрылась, и из нее выглянул незнакомый мне орденец. «Ученик со мной!» Александр кинул мою сторону и тут же добавил. «Мате, Тан Сана и Ко Тан Рашимун уже здесь?» «Ожидают в черной комнате, кон мэр!» Ответил воин, пропуская нас внутрь. «Хорошо, тогда побудь снаружи, тебе лучше не слышать то, о чем мы будем беседовать». Пока ведьмак дожидался, чтобы дежурный вышел на улицу, пока закрывал дверь, я успел осмотреться. Всё тот же минимализм, что и в нашей ученической казарме, разве что нары есть только в одной стене. Вдоль другой расположены книжные шкафы, заполненные фолиантами, брошюрами, тубусами со свитками и картами. Вот куда мне надо, чтобы быстро освоиться в этом мире. По центру располагалось несколько широких парт с лавками, сейчас пустующих. А ещё в казарме имелись внутренние двери аж 3. Одни широкие, распахнутые настежь и двое запертых. Из открытых доносились приглушенные голоса, женский и мужской. «Хватит глазеть, шагай за мной!» — приказал Александр и направился к открытым дверям. Я поспешил следом, чтобы через несколько секунд очутиться в небольшой комнате, примерно четыре на четыре метра. В середине располагался стол из черного дерева, а вокруг него стояли девять стульев с высокими спинками. Десятый стоял в стороне, А его место занимало инвалидное кресло наставник. Конме с одного из стульев начала подниматься Сана, лицо бледное, на руке фиксирующая повязка. "Сиди", сказал Котан, жестом останавливая девушку, затем указал мне на стул рядом с бывшей ученицей смотрителя. "Матэ, давай к Тану. Так нам будет удобней слушать ваш рассказ". "Да", согласился с Александром наставник. "Уж очень интересно мне услышать, как ученик смог прикончить старшего воина Ну, а потом я бросился помогать Тану Сане, так как она единственная могла подтвердить, что Котан Сильвис напал на нас, а не наоборот. Правда, мне до сих пор непонятно, почему у старшего воина перестала действовать защита. Закончил я свой рассказ. «Ха, да с этим как раз все ясно», — усмехнулся Рашимун. «Видишь ли, смотрители вообще плохие воины, потому как их учат совсем другому — не воевать». — А с защитой это вам повезло. У Сильвиса амулет был настроен на отражение атаки тварей, да еще и разряжен сильно. На него недавно напал одиночка измененный, и кот там тогда еле отбился. — Мы отвлеклись от главного. Александр поднялся со стула и, опершись руками на стол, обратился ко мне. — Покажи ядро, которое ты добыл с твари. Я через силу заставил себя достать из кармана теплый на ощупь предмет и положить его на стол. Рашимун тут же, неизвестно откуда взявшимся пинцетом, ухватил бордовый камень, пульсирующий энергией, и пододвинул к себе. В его другой руке возникло увеличительное стекло, которое он навёл на ядро и принялся изучать, по ходу озвучивая увиденное. Хм, весьма искусная работа. Артефакт третьего ранга не меньше. Делал лачельник, скорее всего, какого-то котана. Думаю, иносы сняли амулет с убитого и приспособили в одной из тварей, как они это любят делать. Полезло тебе, Мате, ведь ты его привязал к своему сосредоточью. Я попрошу от шелника, чтобы он сделал тебе цепочку, так будет удобнее носить. Оставник убрал увеличительное стекло, и вернул мне ядро. Забирай. Ладно, мелочь обсудили. Пора переходить к самому важному. Приднёс Александр в нофе, опускаясь на стул. Дождавшись, когда я уберу трофей, он пристально посмотрел на нового смотрителя и спросил: "Скажи, Сана, что тебе известно о ликвидаторах?"